Майниэль Весь день мы скакали, останавливаясь лишь перекусить. К вечеру подъехали к первой заставе. Как это обычно бывает, словно из ниоткуда перед нами вырос лучник. «Добрый день, Лира!» — он покосился на закутанного в плащ Берга. «Куда держите путь?» «В столицу!» — ответила и предъявила татуировку на руке. Она позволяла беспрепятственно передвигаться внутри королевства и пересекать границу. Страж поводил над татуировкой артефактом распознавания, кивнул и спросил, глядя на Дроу. «А кто с вами?» «Это Берг Зар, мой телохранитель. Берг, сними капюшон на секунду». Дроу послушался, показал лицо, и страж, скептически взглянув на него, позволил нам проехать. «Ха! Я бы посмотрела на него, если бы не позволил. У меня была непростая татуировка, а особенная, как дочери посла». Мне разрешалось куда больше, чем обычному эльфу. Когда стемнело, вдали показались огни знакомой таверны. В ней и переночуем. Там довольно вкусная еда и вполне приличные комнаты. Оглянулась на Дроу. День в седле давала себе знать. Всё же он не привык к передвижению верхом. Весь его вид буквально кричал об отдыхе. «Потерпи ещё немного», — пробормотала себе под нос и ударила пятками лошадь. Животные тоже устали, но уже почуяли жильё и радостно фыркали. Когда мы, наконец, подъехали к таверне, нас встретил мальчишка-конюх. Забрал у нас поводья и повёл лошадей к конюшне. Я бросила ему мелкую монетку, чтобы как следует поухаживал за ними, дал лучшего овса и свежей воды. Мне понятливо кивнули, и я поспешила внутрь. Стоило открыть дверь, как от запахов свежего хлеба и наваристой похлюбки буквально слюнки потекли. На нас сразу уставился с десяток пар глаз. За несколькими столами спокойно ужинали эльфы, а большая часть зала громыхала от гогота и грохота кружек. Дворфы то ли справляли какой-то праздник, то ли просто веселились. Большинство из них уже порядком захмелели, но пока ещё были в состоянии рассуждать здраво. Поэтому просто отвернулись от нас с дроу и продолжили пить и смеяться. Я выбрала самый дальний столик, в углу, где нам было видно всех, а нас — практически никому. Тут же подошла хозяйка с искренней улыбкой на лице. «Чего желает Лира?» «Нам две порции похлебки, хлеба с маслом и сыром, кувшин с морсом». «Берг, ты хочешь что-то ещё?» Дроу отрицательно помотал головой. «И два куска пирога. Будет сделано, Лира». Не прошло и нескольких минут, как стол был уставлен едой, которая пахла просто умопомрачительно. Я тут же набросилась на похлёбку, глядя как дроу, сначала не смело, кидая на меня осторожные взгляды, а потом всё более активно заработал ложкой. Еда была действительно вкусной и очень сытной. Я подозвала к себе хозяина, протиравшего бокалы за стойкой, и спросила, когда он подошёл. «Нам нужно место для ночлега. Две комнаты. Найдётся?» «Для благородной Лиры, конечно, найдётся. Линуэль! крикнул он громко в сторону кухни, и оттуда выбежала молодая эльфеечка. «Приготовь Лире и её слуге две дальние комнаты». «Да, папа». Девушка тут же убежала, а я расслабилась, откинулась на спинку и прикрыла глаза. «Дождусь, когда эльфийка вернётся, и пойду в комнату». Устала жутко. «Видимо, я заснула». Потому что совершенно не помнила, как оказалась в кровати. В памяти проскальзывали какие-то обрывки, будто я не иду, а лечу по воздуху. Огляделась в темноте комнаты. Я лежала под одеялом, полностью одетая, кроме плаща и обуви. Стало быть, это Берг принес меня сюда и положил отдыхать. Так, а сам-то он где? Встала, нащупала обувь и на ощупь пошла к двери, тихонько приоткрыла. Снизу ещё раздавались громкие звуки празднества. Шагнула, желая проведать Дроу, и тут же чуть не полетела на пол, запнувшись обо что-то на пороге. Раздался сдавленный стон, и я пригляделась. Берг лежал на пороге, завернувшись в свой плащ. Судя по всему, он тут спал, но зачем? У него же есть комната. «Что ты тут делаешь?» — прошипела, не сильно ткнув его носком ботинка. Дроу вскочил, как ужаленный. «Внизу полно пьяных дворфов, га... Лиромайя. Я не мог оставить вас одну. Мало ли кому из них придёт в голову какое-то непотребство». «Ты считаешь, что я не могу постоять за себя?» «Уверен, что можете», — тихо ответил Берг. «Но моя обязанность — защищать вас даже ценой собственной жизни. Так что можете говорить что угодно, я останусь здесь». «Нет, не останешься», — сказала твёрдо, а Дроу нахмурился. «Ты заболеешь, а больным будешь мне бесполезен. Так что давай, заходи, раз уж ты такой настырный». Махнула рукой и пошла к кровати. «И да, спасибо, что принёс, хотя и я могла бы дойти сама. Надо было разбудить». «Мне несложно, Лира Майя», — сказал Дроу с каким-то придыханием и, закрыв дверь, улегся у неё на этот раз с внутренней стороны. «Нет, ты совсем с ума сошёл. Иди сюда». Похлопала по кровати, снимая ботинки и расшнуровывая верхнее платье. Спать в нём было бы верхом безумия и неудобства. Подумала, что со своим острым в темноте зрением Берк увидит меня в нижней рубашке, но настолько устала, что мне было уже всё равно. Разделась, юркнула в холодную постель и услышала на полу рядом какое-то копошение. «Он что, решил теперь на полу у кровати лечь? Неисправимый болван!» Незаметно потянулась к сумке, которую кто-то поставил возле кровати, достала перчатку и пук крапивы, прикинула, где у дроу должна быть голова и хлестнула в противоположной стороне. Берг тихонько взвизгнул. «Еще девятнадцать», — напомнила ему. «Немедленно ложись в кровать, если не хочешь их получить». Услышала шаги, почувствовала, как с другой стороны прогнулся матрас и засунула крапиву обратно. «Спасибо, Лира Майя. За что? Что отложили мое наказание. Я обязательно его приму, только, пожалуйста, не сейчас. Да спи уже, горе луковая, а то я подумаю, что тебе это и правда нравится, задницу под крапиву подставлять». Дроу что-то неразборчиво пробормотал, а я закрыла глаза и постаралась уснуть. Но сон не шел. В кровати было холодно, я ежилась, пытаясь согреться в конце концов усталость взяла свое и я задремала, а проснулась от того что лежала в теплых объятиях и мне было так хорошо и тепло что пригревшись провалилась уже в настоящий сон